Показателями этого для меня являлись следующие факты. Распоряжение посольств Англии и Соединенных Штатов Америки об эвакуации английских и американских граждан с Дальнего Востока, минирование англичанами побережья Малайского архипелага и Сингапура, переброска индийских и австралийских войск, а также австралийской авиации в район Сингапура и Малайских Штатов сосредоточение английских, точнее индийских войск на границе Малайи и Таиланда, Тиама, экономическое давление Англии на Таиланд, объявление американцами ряда своих морских и воздушных баз на Гавайских островах, Аляски и в других районах запретными зонами, прекращение американскими банками кредитования торговых сделок на Дальнем Востоке, заявление Рузвельта, о том, что в случае, если Соединенные Штаты Америки будут втянуты в войну на Тихом океане, они не ослабят своей помощи англии Но главным являлась дальнейшая активность японцев в районе Южных морей в целях усиления их позиций на подступах к британским, американским и голландским водениям. Так, под давлением Японии, власти французского Индокитая вынуждены были удовлетворить территориальные требования Таиланда. Активность японцев как в Аннаме, так и в Таиланде объяснялась их стремлением превратить эти богатейшие страны в стратегический плацдарм для дальнейшей экспансии в направлении Индонезии. По данным, которые я получил от китайцев, общее количество японских самолетов на юге – составило около 600 машин. Из них около 200 дислоцировалось в Аннаме. Японцы вели усиленные военные строительства на острове Хайнань, создавали аэродромы, убежища, площадки для зенитных орудий. Порт Дайявань был превращен в базу подводных лодок. По данным разведки, на острове Хайнань сосредоточивались японские танковые части. В начале марта, Японцы провели в районе Южно-Китайского моря совместные учения флота, авиации и сухопутных сей. По данным, которыми я располагал, сильное давление на японское правительство в тот момент оказывали немцы, толкавшие его на юг. В одном из сообщений говорилось, что в марте состоялось совместное заседание японского кабинета министров с представителями высшего командования, на котором обсуждались немецкие требования. Было решено закончить подготовку к южной экспансии в течение марта. Заявления министра иностранных дел Японии Мацуока и японских послов в Лондоне и Вашингтоне, что Япония не намерена добиваться удовлетворения своих придязаний в районе южных морей вооруженной силой, не разрядили напряженной обстановки на Тихом океане. Японские приготовления противоречили этим заявлениям. В январе 1941 года президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт по просьбе гомендановского правительства направил в Чунцин одного из своих помощников, доктора Кэрри. Задачу его миссии входило всестороннее изучение политического, экономического и военного положения Китая. При определении своей дальневосточной и европейской политики Соединенным Штатам важно было знать, что кто собой реально представлял Китай? В какой степени на него можно было опереться в случае возникновения войны с Японией? Ясно, что за короткий срок его пребывания в Китае Кэрри не мог полностью изучить весь этот вопрос. Видимо, в его задачу входили личная проверка уже имевшихся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки материалов и дополнение их новыми фактами. Насколько я мог понять из бесед с американцами, у Кэрри сложилось невыгодное для китайского правительства впечатление о положении в стране. Кэрри в первую очередь обратил внимание на тяжелое экономическое и финансовое положение в стране и на опасность дальнейшего расширения экономического кризиса. Неспособность китайского правительства справиться с создавшимся положением на наличие явно выраженной диктатуры Гоминдана и отсутствие в стране демократии. Однако в тот момент я считал, что независимо от личных впечатлений Кэрри, обстановка складывается таким образом. Я имею в виду дальнейшее обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и Японией, что Америка оказывалась вынужденной предоставить реальную помощь Китаю.